Глава 16. Понедельник, 13 июля 1812 года. Тренировки с Куином оказались тяжелыми. Флегматичный при обычных обстоятельствах Терен пришел в ярость из-за решения хозяина отбыть в Лондон без него и срывал злость на Хелен, с энтузиазмом обучая ее смертельным ударам. Уроки длились целую вечность и изматывали до нельзя, а боевой девиз Куина — Тело в покое идеальная мишень, заставлял Хелен все время оставаться в движении, так что к вечеру понедельника, на который был назначен приезд Эндрю в Брайтон, она была совершенно без сил, но могла не сомневаться в том, что освоила базовые техники кан шасон Они не получили ни единого письма от лорда Карлстона и мистера Хаммонда, не пришла Хелен и весточка от Марты Ган, которая обещала побольше разузнать о Лоуре. Вероятно, рано еще было беспокоиться. Прошло всего три дня с момента их разговора, но Хелен овладела дурное предчувствие. Она терзалась и в ту минуту, когда они с Делли шли рука об руку по гравийному променаду «Штайн» и рисковали в любой момент наткнуться на герцога Сельбурнского и Эндрю. Хелен успокаивала неспешная прогулка, но перспектива встречи с братом вселяла в нее тревогу. День выдался теплый, но к вечеру погода испортилась. Солнце скрылось за густыми тучами, а с моря прилетел холодный соленый бриз, известный своей непредсказуемостью. Многие леди решили бросить вызов суровой погоде и гордо выхаживали в роскошных капорах и тонких шелковых спенсерах, а ветер трепал их легкие шарфы и опутывал муслиновыми юбками, облаченные в белые колготы ножки». Джентльмены в теплых костюмах лучше переживали непогоду, и Хелен в очередной раз пожалела о том, что носит непрактичную женскую одежду. Пускай это и симпатичная фиолетовая пальтишка, наброшенная поверх оливкового шелкового платья, которое прекрасно сочетается с оливковым беретом. Впрочем, даже у джентльменов были свои проблемы. С их напомаженных голов то и дело слетали цилиндры, вызывая смех окружающих. Хелен пока не замечала в толпе двух высоких красивых джентльменов. Она подозревала, что Эндрю настоит на ее отъезде в Лондон на следующий же день и подсластит свое предложение обещанием поселиться с ней в одном доме, о чем она просила ранее. Все это осталось далеко в прошлом. Прежняя жизнь, прежняя Хелен. Вряд ли Эндрю понравится эта новая несговорчивая сестра — которая отрез отказывается возвращаться к старому, привычному образу жизни. «Я прочла в адветайзер, что принц-регент отпразднует день рождения в Лондоне, однако позже почтит Брайтон своим прибытием», — сказала Делия. «Судя по всему, он сильно огорчен тем, что не может отдохнуть на летнем курорте из-за конфликта с Америкой». Остальных это не отвратило от приезда. Заметила Хелен и поднялась на цыпочки, разглядывая толпу гуляющих. Эндрю и герцога нигде не было видно. О, нет, там эта кошмарная леди Денвик! воскликнула леди Маргарет у нее за спиной. Действительно, по центральной аллее к ним довольно быстро шагали леди Денвик, ее подруга-сплетница миссис Албридж и Мопс. Вид у всех был осунувшийся, бледный, даже немного недовольный. Очевидно, неустанное развлечение в Брайтоне наложили на дам свой отпечаток. Леди Маргарет прошептала Хелен и Делии. Они нас заметили? Давайте перейдем дорогу и. Леди Хелен! крикнула Мопс, но не так бодро, как обычно. Поздно, ответила Делия, прикрывая рот ладонью. Дамы приблизились друг к другу и сделали реверансы. Жуткий ветер, не правда ли? проворчала Мопс. «Клянусь, он особенно дурно настроен по отношению к моему капору». «Оно и неудивительно», — подумала Хелен. Капор был ужасен. От сочетания насыщенного жемчужно-розового шелка с перьями синего цвета ребило в глазах. «Прогуляйтесь со мной немножко, леди Хелен», — попросила Мопс. «Я бы хотела с вами кое-что обсудить». «Разумеется», — согласилась Хелен и виновато посмотрела на Делию. Подруга все поняла и отошла в сторону, присоединяясь к матери Мопс, миссис Албридж и леди Маргарет. Мопс взяла Хелен под руку и ускорила шаг. «У меня голова словно ватой набита», — заявила она и посмотрела на ныряющих чаек, чьи резкие громкие крики перекрывали шум разговоров и грохот колес на саут-парейд. «Лишь бы эти злодейские птицы угомонились», — в сердцах воскликнула Мопс. Вчера вечером мы с мамой ходили на прием у Биллингсов, а их пунш, клянусь Всевышним, ничуть не лучше того, что подают в Оксхел Гарденс, она помассировала переносицу. Угадайте, куда нас пригласили. Я дам вам подсказку. Домино! Хелен покачала головой. Она слушала мопс в полуха, а сама наблюдала за разворачивающейся впереди сценой. Крупный каштановый пудель решил наброситься на пятнистого спаниеля и теперь их хозяева громко переругивались. «Домино и маски!» — добавила Мопс. Порыв ветра согнул края ее капора. Она прижала его рукой и поправила взметнувшиеся ленты. «Маскарад?» — предположила Хелен. «Да!» — воскликнула Мопс. В следующий вторник, 21 числа, у леди Оливер пройдет костюмированный бал маскарад. «Знаю, вы мало знакомы с ее семьей, но я написала леди Оливер», Дело в том, что мы двоюродные сестры, и попросила включить вас и ваших друзей в список приглашенных. Я уже получила ответное письмо, и в нем кузина заверила меня, что будет только рада узнать вас поближе. Мама, конечно, ворчит. Ей не нравится, что поместье Оливеров находится на полпути к Лондону, и не будет еще полной луны, чтобы освещать дорогу ночью. Но нас ведь ждет такое веселье. Мы могли бы поехать все вместе в одном экипаже». Хелен улыбнулась, хотя на самом деле меньше всего на свете ей хотелось идти на маскарад. Это очень любезно с вашей стороны, однако, боюсь, леди Риджуэл не согласится, тем более, что она не знакома с Оливерами. Мама ее уговорит, пообещала Мопс. она умеет убеждать, кроме того. О! ахнула она и стиснула руку Хелен. Смотрите, кто там. В их сторону шел, как всегда, элегантный герцог Сельбурнский в костюме цвета буйволиной кожи, совершенно один. «Куда же пропал Эндрю?» Хейли накинула взглядом толпу. Девушку, продающую горячие булочки из корзинки, джентльмена в черном наряде священника и широкополой шляпе, сидевшей криво из-за ветра, небольшое семейство, идущее рука об руку, и владельца пуделя, который нежно гладил своего рассерженного пса. Эндрю нигде не было видно. Неужели с ним что-то произошло? Герцог еще не успел заметить девушку, но по расслабленному выражению его лица Хелен догадалась, что он не несет дурных вестей. Возможно, Эндрю встретил одного из знакомых и слегка отстал. Что нам делать? – спросила Мопс. Развернемся? Нет, я бы хотела с ним поговорить, – ответила Хелен, сжимая руку спутницы. Знаю, я сама себе противоречу. «Если герцог остановится рядом с нами, можете устроить так, чтобы мы могли побеседовать наедине». «Могу, конечно. Вот только о вас ведь опять пойдут слухи», — сказала Мопс и махнула рукой на прогуливающихся по променаду леди в модных нарядах. «Вы даже до угла дойти не успеете, а уже станете предметом сплетен. Но вы передумали?» Герцог возобновил ухаживание после того вечера. Мопс хитро сощурилась. «Быть может, его встревожило внимание к вам лорда Карлстона?» «Возможно», — прошептала Хелен, и в ту же минуту герцог заметил девушек, улыбнулся и направился к ним. «Леди Хелен и леди Элизабет!» — воскликнул он и поклонился. «Очень приятно видеть вас снова!» Хелен, не отпуская руки подруги, присела в реверансе. «Добрый вечер, герцог!» — поздоровалась она. «Как я вижу, сегодня вы гуляете один?» Сельбурн заметил, с каким нажимом было произнесено последнее слово и бросил на Хелен успокаивающий взгляд. «Да, но если вы, с леди Элизабет, любезно составите мне компанию, это печальное обстоятельство легко будет исправить». «Благодарю за приглашение, ваша милость, но мне, к сожалению, пора возвращаться к матери», ответила Мопс. «Прошу меня извинить». Она присела в реверансе, еще раз выпучила глаза на Хелен и удалилась. «Невероятно бесконфликтная девушка», заметил герцог, протягивая руку. Хелен осторожно взяла его за локоть и оглянулась на своих друзей, стоявших в сотне ярдов от нее. Леди Маргарет с Делией допрашивали мопс, а та молча качала головой. «Милая леди Элизабет, она бы ни за что не согласилась выдать чужую тайну». Хелен повернулась к Сельбурну. Времени у них было мало. Вскоре леди Маргарет ускользнет от леди Денвик и Мопс и поспешит к ней на помощь, неважно, хочет Хелен этого или нет. «Эндрю задержался?» — спросила Хелен, шагая по променаду под руку с герцогом. «Можно сказать и так», — отозвался Сельбурн. «В каком смысле? С ним что-то случилось?» «Нет, уверяю вас, с Эндрю все в порядке». Герцог накрыл руку Хелен своей. Проходящая мимо леди в тюрбане с перьями подняла ларнет на ленточке и неожиданно внимательно к ним пригляделась, а затем что-то прошептала своей спутнице. Хелен услышала ответное Ах, старые сплетницы. Хелен шевельнула кистью. Герцог все понял и убрал руку. Где же он, ваша милость? Все еще в Лондоне. Отсрочка. Однако так подвести друга. Это не похоже на Эндрю. В Лондоне? Переспросила Хелен. Да, подтвердил герцог. Господи, Сведения из него приходилось вытягивать клещами, как больные зубы. Почему он все еще в Лондоне? Пожилой джентльмен, идущий им навстречу, приветливо поднял трость. Герцог вежливо поклонился ему в ответ и только потом ответил: "После бала у леди Денвик я написал вашему брату и сообщил, что он может не приезжать в Брайтон". Хелен широко распахнула глаза. Она не ослышалась. Вы попросили его остаться в Лондоне. Но зачем? Я осознал, что вам не хочется покидать дом, леди Маргарет. Я льщу себе, полагая, будто хорошо вас знаю, леди Хелен. Если бы Эндрю приехал настаивать на вашем возвращении в Лондон, как и собирался, вы бы ему отказали, не так ли? Да, но знаю я и вашего брата. При обычных обстоятельствах он самый добродушный и беззаботный человек на свете, но в этом вопросе упрямится не меньше вашего. Ваша встреча закончилась бы ссорой. Чтобы огородить вас от дальнейших размолвок, я отправил Эндрю письмо, в котором предложил ему оставаться в Лондоне, и пообещал, что буду приглядывать за вами, пока вы отдыхаете в Брайтоне с леди Маргарет. Хелен продолжал идти в молчании, не в силах ответить из-за бури эмоций, овладевших ею. На нее обрушились и облегчение от того, что не придется разговаривать с Эндрю, и сильное удивление поступкам герцога, и страх перед лордом Карлстоном. Как он поступит, узнав об этом? Более того, в девушке нарастал гнев. Подобное вмешательство в ее жизнь выходило за границы нормы, теперь оно походило на одержимость. «Очевидно, у вас сильное влияние на моего брата», Наконец вымолвила она. «Да, полагаю, Эндрю высоко ценит мое мнение», Снежной улыбкой ответил герцог. «И в скором времени я надеюсь давать ему советы уже как брат, а не только друг». «Великий Лут, он и правда возобновил ухаживание, да еще и с новой силой. Ваша милость, я уже имела честь отвечать на ваше предложение» сказала Хелен и впилась взглядом в облака на горизонте, отчаянно подбирая нужные слова, которые отвратили бы герцога от дальнейших попыток и заставили вернуться в обычный безопасный для него мир. «Мы не понимаем друг друга. Я вас ни о чем не просила. Прошу прощения, но поблагодарить вас за столь неделикатное вмешательство в мои дела я не могу. Вы не покровитель, ни мой, ни моего брата. Я нахожусь под опекой дядюшки» а он не возражает против моего отдыха с леди Маргарет и мистером Хаммондом». Сельбурн мрачно посмотрел на девушку. «Насколько мне известно, вашего дядюшку вовсе не волнует, где вы и чем заняты. Я всего лишь хотел вам помочь, показать, что готов защищать вас и ваши интересы». Хелен покачала головой, стараясь не обращать внимания на обиду, промелькнувшую в добрых синих глазах герцога. Ей следовало оставаться непреклонной. «Вы слишком много на себя берете, герцог. Я не нуждаюсь в защитнике. Однако я иного мнения, а ваш брат доверяет моей интуиции. Я обещал ему, что буду за вами приглядывать, пока вы в Брайтоне». Хелен раздраженно вздохнула. Эндрю, грубо говоря, передал ее из рук в руки Сельбурну, как это типично для ее братца — откреститься от ответственности. Сельбур напустил руку в карман прекрасно сшитого сюртука и выудил из него перевязанный голубой лентой сверток. «Еще Эндрю отправил мне это письмо, адресованное вам, и весточку от вашей тетушки. Не сомневаюсь, что в своем послании он подтвердил все мною сказанное». Хелен забрала сверток и посмотрела на каракуле брата. Эндрю даже не подозревал о том, что заставил своего лучшего друга противостоять лорду Карлстону и всему клубу «Темные времена». «Ваша милость, прошу вас, услышьте меня. Мне не нужна защита». «Я дал слово, леди Хелен, и вы ошибаетесь. Я прекрасно знаю, что она вам необходима. Неважно, каково ваше мнение на этот счет, но вы в опасности». «Я заинтересован в вашем благополучии и убежден, что мое присутствие поможет оградить вас от лорда Карлстона, какими бы ни были его намерения. Он не дурак и не станет действовать под столь пристальным надзором». Они дошли почти до самого конца западной тропы и оказались напротив замковой таверны, за которой виднелся внушительный купол королевского павильона. Хелен рассматривала беспечно прогуливающихся леди и джентльменов, отчаянно пытаясь выдумать весомый аргумент, чтобы герцог оставил ее в покое. Безуспешно. Причины, по которой Сельбурн согласился бы нарушить данное Эндрю слово, не существовало. В эту тягостную минуту на глаза Хелен попался Филипп, на противоположном краю — павильон парейд. Хелен ахнула. Сомнений не было. Это он. Бывший лакей тоже ее заметил. Приподнял серый цилиндр, и по его веснушчатому лицу расплылась хитрая улыбка. Хелен в нерешительности замерла посреди дороги. «Как быть? Бежать за Филиппом?» Тогда герцог, встревоженный ее поступком, непременно последует за ней, а Хелен не хотелось бы, чтобы он связывался с искусителями. Что уж говорить о скандале, который неизбежно разразится, когда юная леди понесется галопом по штайну, а герцог Сельбурнский бросится за ней в догонку. Хелен оглянулась на леди Маргарет и Делию, но те были заняты беседой с дряхлой леди Стейвс. Филипп тем временем стремительно приближался к повороту. Герцог проследил за взглядом Хелен. «Ваш знакомый?» Хелен не могла позволить ему уйти. Филипп был единственной ниточкой, которая вела к великому искусителю и коллигато. Хелен подобрала юбки, стиснув в кулаках шелковую ткань и письма в кармане, и помчалась в толпу. Послышались изумленные возгласы. Джентльмены поспешно оттаскивали от нее дам. Внезапно путь Хелен переградили две беседующие парочки. Девушка кинулась вправо, но и там негде было пройти. Тучный мужчина прогуливался по дороге со своим истеричным пуделем. Хелен подалась в другую сторону, и там не было прохода. Оставался лишь один выход. Хелен собралась с духом и растолкала болтающих дам. «Боже, что вы творите!» Возмутился один из окружавших их мужчин. Хелен, обернувшись, выпалила. «Прошу прощения!» «Стойте, леди Хелен!» Крикнул Сельбурн, нагоняя ее. Девушка помотала головой и махнула герцогу, чтобы тот остановился, хотя проку от этого было мало. Он был твердо намерен следовать за Хелен. Она проскользнула между стильно одетыми джентльменами и всмотрелась в павильон парейд. Черные цилиндры, армейская форма, Разнообразные шляпы. Ни одного серого цилиндра из бобрового фетра. Где же бывший лакей? Хелен остановилась и еще раз огляделась. Филипп снова исчез. Неужели он ее дразнит? К девушке подбежал запыхавшийся Сельбурн с горящими глазами. «Никуда не уходите», — сказал он. «Я его найду». Он надвинул цилиндр на глаза, явно готовый к погоне. «Нет!» Хелен схватила Сельбурна за руку, но забыла умерить силу. Пораженный герцог посмотрел на ее железный захват, и его лицо исказилось от боли. Хелен поспешно отпустила мужчину. Пожалуйста, не переживайте, ваша милость, это сущий пустяк. Сельбурн уставился на нее, потирая предплечье. Пустяк? Он заметил, что вокруг собралась толпа, привлеченная их странным поведением, и понизил голос. Прошу меня извинить, но это не пустяк. В гайд-парке с вами случилось то же самое. Вы побежали к взбесившейся лошади с явным намерением ее усмирить. Теперь вы мчитесь по променаду за неким господином. Что происходит?» «Ничего», — усмехнулась Хелен. «Всего лишь глупый каприз». «Нет, я вижу, что вы в беде», — медленно проговорил Эльбурн. «Милая моя, неужели вы мне не доверяете?» Через любопытную толпу к ним уже продиралась леди Маргарет. «Пропустите меня!» Потребовала она и громко воскликнула. «О, леди Хелен, бедное мое дитя, вы не в себе!» Женщина прижала ладонь к колбу Хелен. «Да, боюсь, на вас так повлияли солнце и приятное волнение от прогулки. Мы немедленно возвращаемся домой. Мисс Крэнсдон, поможете мне усадить леди Хелен в Паланкин?» Она повернулась к Сельбурну и одарила его ослепительной улыбкой. «Благодарю вас за беспокойство, ваша милость. Леди Хелен еще не полностью оправилась от падения с лошади». Зрители поняли, что представление подходит к концу, и начали расходиться. Хелен услышала чье то тихое заявление о том, что избыток солнца на самом деле вреден для девушек со слабым здоровьем. Леди Маргарет с Дели взяли ее под руки. «Ради бога, притворитесь, больной!» прошипела леди Маргарет, подводя Хелен к ряду паланкинов у замковой таверны. Хелен обернулась на одиноко стоящего посреди тропы герцога. Он все еще сжимал предплечье, и озадаченно хмурился. Возвращение на «Джерман Плейс» было не из приятных. Хелен рассказала о том, как снова увидела Филиппа, и как он насмешливо с ней поздоровался, приподняв цилиндр. Но это не спасло ее от гнева леди Маргарет. Оказывается, она намеревалась встретиться с одним проверенным лицом, чтобы получить от него важную информацию, а необдуманный поступок Хелен нарушил все ее планы. Мало того... Хелен привлекла к себе лишнее внимание, чего лорд Карлстон настоятельно просил избегать. Делия преданно встала на защиту Хелен и напомнила о том, как важно добыть коллегат, но все-таки правда была на стороне леди Маргарет. Хелен терпеливо дождалась конца их ожесточенного спора и поспешно удалилась к себе в комнату, сжимая в руке мятые письма. Больше всего ее расстраивало то, что герцог стал свидетелем этой сцены — Он убедился в своих предположениях и не собирался сдаваться, пока не докопается до правды. Все попытки уберечь его пошли прахом, и теперь ему угрожала опасность, как от лорда Карлстона, так и, вероятно, от Искусителей. В довершение всего Хелен еще и умудрилась причинить ему боль. Девушка поставила на письменный стол свечку и опустила взгляд. «Господи, как же она надеялась, что не сломала герцогу руку, и у него останется только небольшой синяк!» В соседней комнате послышались шаги, и Хелен вскинула голову. «Вам помочь, миледи?» С сочувствием в голосе спросила Дерби, возникнув в дверном проеме. По дому быстро разносились плохие вести. «Вы хотите переодеться и лечь в постель?» Хелен помотала головой. «Пока нет». Дерби присела в реверансе и удалилась. Хелен села за стол и взяла в руки сверток. Она глубоко вдохнула, подцепила ногтем печать, и та отошла с тихим щелчком. Внутри нашлись два конверта — тонкий, подписанный неровным почерком брата, и толстый, с аккуратной тетушкиной подписью. Хелен решила начать с более гневного. Она сломала печать на письме брата и раскрыла его. Там были всего один абзац и очередная сложная бумажка. Хелен разгладила лист и поднесла его к свече. «Элбани?» Воскресенье, 12 июля 1812 года. Дорогая Хелен, я прислушался к совету Сельбурна и решил не навещать тебя в Брайтоне. Однако прошу принять его предложение руки и сердца и с уважением отнестись к его намерению защитить тебя. Герцог не готов отступаться. Бог знает почему, особенно если учесть то, как ты с ним поступила, и располагает моим, а главное, дядюшкиным благословением. «Скажу прямо, Сильфида. Ты дура, если хочешь ему отказать. Мои средства в твоем распоряжении вплоть до сентября. Тетушка передает тебе письмо вопреки дядюшкиному наказу, поэтому не вздумай ей отвечать. Он сожжет твой ответ, а тетушке придется несладко. Твой брат — Эндрю». Хелен закусила губу. Эндрю терпеть не мог писать письма, и в его послании ощущалось неприкрытое раздражение — а значит, он был крайне зол. Девушка посмотрела на вложенный в конверт банковский чек, выдан на три месяца. Явное указание на то, что Хелен должна образумиться к началу осени. Что ж, отказываться от денег было бы глупо. Из Лондона она уехала с небольшой суммой, которая уже подходила к концу. Хелен развернула второе письмо. Из него выпали две банкноты по 10 фунтов, и у Хелен запершила в горле — Милая тетушка осмелилась написать ей письмо и даже выслать немного денег, несмотря на запрет дядюшки. Письмо не содержало ни слова осуждения, только светские сплетни, и Хелен словно перенеслась обратно на Халф стрит в гостиную, где они с тетушкой подолгу вышивали вместе и беседовали ни о чем. В начале письма не сообщалось ничего важного. Самую волнующую новость тетушка приберегла напоследок. «Не знаю, успела ли эта весть долететь до Брайтона. Твоя чудесная подруга, Мелисента Гардуэлл, обручилась с лордом Холбриджем. Ей сказочно повезло. Недостаток приданного она затмила своим приятным характером и удачными связями. Насколько я понимаю, молодые намерены справить свадьбу зимой, и Мелисента попросила разрешение написать тебе в Брайтон. Ты не посылала ей писем, милая?» «Немедленно берись за перо. Уверена, ей будет приятно, если ты придешь на венчание». Хелен вытерла ладонями слезы. Какое радостное событие. Мелисента и Виконт отлично друг другу подходят. Решительность девушки будет прекрасно сочетаться с благодушием лорда Холбриджа. Хелен всхлипнула, стараясь подавить в себе глупую сентиментальность, и выдвинула ящик секретера, в котором хранилась бумага. Мелисента всегда мечтала как можно скорее удачно выскочить замуж, и вот, пожалуйста, ее желание сбылось. Хелен замерла, невольно вспомнив их разговоры о браке и три установки, к которым девушки пришли. Будущий супруг должен хотя бы отчасти им нравиться, владеть домом в Лондоне непременно, и если первым родится сын, то трех детей будет вполне достаточно. Теплые воспоминания резко сменились тревожными мыслями. В отличие от Мелисенты у Хелен не будет ни мужа, ни детей. Разумеется, она это понимала и до того, как прочла тетушкино письмо. Но теперь реальность предстала перед ней во всей красе. Она дала клятву и, сама того не зная, отказалась от семьи. Хелен протерла глаза. Убиваться не было смысла, ей следовало забыть о прошлом. Она взяла чистый лист бумаги и потянулась за чернильницей, как вдруг к ней пришло ужасное осознание, от которого защемило сердце. Она могла написать Мелисенте, пожелать ей всего самого доброго. И все. Хелен не смела согласиться прийти на свадьбу, риск был слишком велик. Сегодня она поняла, что искусители всегда будут ее окружать. Она не имеет права подвергать Мелисенту и других близких ей людей опасности — Пускай ей придется заплатить высокую цену, никогда более с ними не видится.